Глава двадцать девятое. Когда начало светать, я уже подходила к городу. Тело болело от долгого движения, ноги были истерты в кровь, но я не обращала внимания на эту боль, желая лишь одного – подальше убраться из этого места. В этот раз никаких пряток, мне нужно домой. Увидев меня, Любовь Григорьевна тихо ахнула и, усадив на скамейку в беседке, обняла. Господи, да что ж такое-то? Да как же это? Пойдем в дом, сходишь в душ, покушаешь. Нет, я не собираюсь оставаться здесь более, чем на десять минут. Принесите мне вещи, и я уйду, сказала я, жутко желая поддаться на ее уговоры, но взяла себя в руки. Я не хочу подставлять вас и, тем более, дожидаться, пока меня здесь обнаружат. Не став спорить со мной, женщина пошла в гостиницу, качая головой и утирая слезы. А я сняла балетки, чтобы хоть немного расслабить ноги. Было страшно. Казалось, что сейчас появится Див или Ибрагим, и вот тогда мне точно конец. Даже если Котей смогла укрыть меня от них своей силой, то хотя бы по логике они могли явиться сюда, ведь это единственное место, где у меня есть знакомые. На дорожке появилась Любовь Григорьевна с моими вещами. И сунув свои ноющие конечности обратно в балетки, я поднялась. Ванда, может, нет, мне пора. Я обняла ее и сказала: с девочкой все в порядке, я позвоню вам. Я буду ждать. Она стояла возле забора, пока я не повернула в проулок, и у меня защемило сердце, израненное по живому. Как же хочется напиться! Когда я появилась на вокзале, страх еще больше охватил меня. Вокруг галдела толпа, и в этой толпе было трудно разглядеть угрозу. Словно загнанный зверь, я вжилась в кресло, ожидая своего времени, и боялась закрыть глаза, чтобы не уснуть после трудной ночи. Тело ломило, веки были тяжелыми, и со стороны я, наверное, была похожа на наркоманку. Когда прибыл автобус, я бежала к нему и волновалась, что меня вот-вот остановят. Схватят, вернут обратно, и оказавшись в салоне, облегченно выдохнула, и этот этап пройден. Сколько бы я ни крепилась, но стоило автобуса отъехать от вокзала, меня сморила, и вымотанная физически и душевно, я провалилась в глубокий сон. Мне ничего не снилось, я ничего не слышала и открыла глаза, когда солнце уже садилось за горизонт. Глядя в окно, я испытывала странное чувство, будто меня держит невидимая нить, тянущаяся к дворцу Дива, а вернее к его душе. Но чувствовал ли он то же самое? Вряд ли. Увидев его ярость, я поняла, что для него нет любви. Все, что его окружает, является лишь собственностью, и если он найдет меня, то убьет. А если нет, то будет дарить рубины новой женщине. которую выберет на роль матери своего сына. И, скорее всего, это будет так красивая рабыня с идеальной фигурой и совершенным лицом. Нет, нужно остановиться и не думать об этом, иначе я сойду с ума. Пусть это останется страшной тайной, жуткой изнанкой моего крымского отдыха. Непрошенная слеза скатилась по щеке, и зло смахнув ее, я уставилась в окно. Лаура была возбуждена, предчувствуя какие-то события. Весь дом ходил ходуном, и, несмотря на ночь, обитательницы гарема собрались возле бассейна и, испуганно прислушиваясь к происходящему, как страшно, прошептала золотоволосая красавица, глядя на потолок, гудящий от топота ног. Что это может быть? Никто не ответил ей, и снова воцарилась тишина. Лишлаура довольно улыбалась, догадываясь, что Равиль и Ибрагим провернули задуманное. Итак, дело двигалось к развязке, и вскоре все забудут о любимице Дива, в принципе, как и он сам. Лауров вспомнил о ребенке и поморщился, что загадочное создание. Но ничего, когда она заимеет вес в этом доме, маленькая дрянь тоже получит свое. Женщины вздрогнули, когда двери, ведущие в гарем, распахнулись с глухим стуком, ударившись о стены, и вошел Див. Он даже не удивился, увидев собравшихся в кучку рабынь, и, окинув их тяжелым взглядом, сказал: "Завтра утром каждая из вас покинет этот дом. Вас отвезут в любое место, куда вы скажете. Все подарки и вещи вы можете забрать с собой." Изумленные и растерянные девушки молчали, а Лаура испытала настоящий шок. О чем он говорит? Что значит покинуть этот дом? Господин, она бросилась к нему подноги. Но я не хочу уходить. Ты и моя жизнь, и мне не нужна другая. Мне жаль, но я вынужден попрощаться с вами. Холодно, сказал он, леденым взглядом глядя на нее. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Будьте благодарны мне, ведь я милостив с вами и даю возможность жить на воле, хотя по правилам вас должны сбросить в море. а теперь возвращайтесь в свои комнаты». Див выдернул ногу из цепких пальцев Лауры и покинул гарем, оставив женщин в неимоверном изумлении. Они зашептались и, не смея ослушаться приказа, разбрелись по своим спальням. Лишь Лаура осталась лежать на холодном полу, чувствуя, как рушится ее жизнь. Прошло не менее часа, когда она, наконец, поднялась. Опустошенная и злобная. Похожая на ядовитую змею. Ее ненависть имела свою цель. Проклятая Ванда, забравшая сердце Дива. Лаура должна была убить ее сегодня. Собрав все свои силы, чтобы почувствовать, где находится женщина, Лаура вдруг поняла, что не может нащупать ее, ощутить энергетику. Странно, что бы это значило. Нужно успокоиться и поспать. Это подождет до завтра. С горяча можно наделать ошибок. Она с трудом взяла себя в руки и, вытянувшись на кровати, прошептала заклинание сна. Ведь заснуть по собственной воле Лаура не могла, слишком сильны были переживания. Пока сон медленно подбирался к ней, приятно щекоча пальцы, Лаура думала, что уже ничто и никто не удержит ее от жестокой расправы над блондинкой, разбившей все ее мечты и чаяния. Жизнь рухнула одномоментно, потеряла смысл. Вернуться домой ни с чем — позор перед отцом. А если он узнает, что любимая дочь пыталась добиться от дивы расположения, предав семью, удушит собственными руками. Родной город встретил меня пасмурным небом и моросящим дождем, от которого пробирала до костей. Я взяла такси и уже через двадцать минут переступила порог своей квартиры. Господи, такое ощущение, будто меня не было дома несколько лет. Бегом, бегом смыть с себя грязь и всё, что опутывало меня, удерживая мыслями в Крыму. Мне хотелось смыть Дива, его руки, дыхание, даже его взгляд, который так жадно рассматривал моё тело каждый раз, когда он снимал с меня одежду. Простояв под душем целых полчаса, я всё равно не испытала полного облегчения. Смылась лишь грязь. а все остальное еще сильней вцепилось в меня, заставляя беспрестанно думать о Диве. Я открыла бутылку вина и сразу выпила несколько бокалов, заталкивая его в себя как лекарство. Когда приятное чувство опьянения расслабило мои мышцы, я рухнула в кровать и, допив остальное, заснула, провалившись в мутные винные сны, в которых мелькало лицо Дива, его смех, смоглые руки с длинными красивыми пальцами. Я плакала, пытаясь уткнуться лицом в эти руки, но они таяли, растворялись в воздухе, и уже вокруг меня разгорался огонь, облизывая обжигающим языком кожу. Открыв глаза, я сначала не поняла, где нахожусь, и лишь через несколько секунд вспомнила, что дома. Темная и тягучая как смола ночь обнимала город, и было слышно, как дождь барабанит по карнизу. Я встала и, укутавшись в плед, переместилась в кресло-качалку, стоявшее возле окна. Сон ушел, оставив после себя звенящее чувство тревоги, и я уставилась на слабо освещенную улицу с блестящими лужами. Мне не хотелось жить.